Глава четвертая. Урок любви и ненависти. Эпиграф. Подумай, сын, ты о царях великих, кто выше их? Александр Сергеевич Пушкин. Борис Годунов. Волжский город. Наши дни. Маруся узнала у Маргариты телефон Мятлиева и созвонилась с ним. Договорились встретиться в университете. Городской университет был основан еще в дореволюционные времена одним богатым промышленником-меценатом и располагался в старинном здании. «Да, заходите», — услышала Маруся, когда постучалась в кабинет. Немного помедлив, она открыла дверь. мятлив сидел за столом и делал пометки в блокноте. «Я не вовремя?» — спросила Маруся. «Нет, все нормально. Одну минуту, сейчас свои дела закончу, и тогда полностью в вашем распоряжении. Присаживайтесь». Через пару минут Мятлев оторвался от записи, захлопнул блокнот и поднял глаза на Марусю. «Кофе? Чай? Минеральная вода? Чай? Зеленый?» «Секретарша уже ушла, так что мне придется поухаживать за вами. Не возражаете?» Седые волосы, узкие губы, четко очерченный подбородок и ярко-голубые глаза, в которых светился неподдельный интерес. Мятлив суетился, устал с чайником и чашками. «Может быть, вам помочь?» — предложила Маруся. «Спасибо. Привык управляться сам. Сейчас все будет готово. Как вам наш город? Уже обжились?» «Все замечательно. Здесь очень красиво. Я даже не ожидала». А что вы ожидали? Грязь? Медведей на улице? Коромысла с ведрами? Столичные жители стали такими снобами, что даже не задумываются об этом. Им кажется, что есть Москва и все остальное, а между тем все не так. Маруся чувствовала себя так, словно ей залепили пощечину. «Я вовсе не имею в виду», — начала она. «Простите, я, наверное, переборщил просто...» Он замолчал. Чайник вскипел и выключился. «Вот ваш чай», — Мятлев протянул ей чашку. «С сахаром? без, без. Он взял себе тоже зеленый чай и сел за стол. «Ну, так слушаю вас. Вы же пришли не дегустировать зеленый чай. Вам что-то нужно от меня?» Маруся кивнула, сделала глоток и поставила чашку. Меня, как вы знаете, направили из Москвы для участия в предвыборной кампании Павла Королькова. Мне показалось интересным построить эту кампанию не шаблона. Я подумала, что было бы возможно связать ее с программой Джона Кеннеди, провозгласить новые рубежи и показать, что со старыми лозунгами покончено, город ждет обновления, новая политика, новые методы... «А вы как раз читаете в университете курс по американской истории. Я пришла за консультацией». Несколько секунд Игорь Викторович смотрел на нее со странным выражением. Он слушал внимательно, сложив пальцы домиком, и медленно проговорил. «Да, я веду курс истории американской политики». «Естественно, здесь невозможно обойти вниманием семью Кеннеди. Они являлись ярчайшими представителями своего времени. В какой-то степени они его опередили. Я имею в виду и Джона, и его брата Роберта. Но что конкретно вы хотите узнать?» Неожиданно для себя Маруся ответила. «Расскажите мне о Кеннеди, о той эпохе. Все, что сочтете нужным, хочу знать об этом абсолютно все». В изложении Мятлева все было не так, как Маруся привыкла думать. Она всегда считала, что политика — это безумно скучно, это зевок, застрявший в горле. Сухие графики, цифры, строгие костюмы, официальные мероприятия и тягомотные речи. Теперь ее представления изменились. «Политика — это некая нота», — говорил Мятлев, — «тенденция». Как в музыке. Музыкант выводит соло и задает тон всему выступлению. А так и некоторая авангардная часть, он так и сказал это слово «авангардная», задает тон эпохи и стилю. Кеннеди — это был джаз, Фрэнк Синатра, последняя эпоха золотого Голливуда, последний всплеск романтизма. Никогда, никогда Америка не станет такой, как прежде, после того рокового выстрела. Можно сказать, что была убита какая-то часть Америки. Это ушло вместе с Джоном Кеннеди. И та Америка уже не вернется. А потом наступила эпоха бедлама, рок, наркотики, синтетический безумный век, панки, хиппи, свободная любовь. Маруся слушала внимательно. «Так кто все-таки убил Кеннеди?» В ответ Мятлев усмехнулся. «Выбирайте любую версию, какую хотите, точнее...» к чему душа склоняется. В голосе ученого слышалась легкая издевка. Версий много и на любой вкус. От конспирологических до психологических. Есть и такие, кто утверждает, что во всем виновато ущемление мужского самолюбия Освальда Ли. Мол, Освальд хотел доказать всем и прежде всего своей русской жене Марине, что он чего-то стоит. И выбрал для этого весьма нетривиальный способ убить президента Кеннеди. Зато доказал, что не слабак. «Вы сами в это верите?» — вырвалось у Маруси. «Во что я верю, дело десятое», — сухо ответил Мятлев. «Я вам рассказываю, что вокруг этого преступления наворочено много. И понять, что там было на самом деле трудно, если вообще возможно». До сих пор всплывают новые факты и появляются новые мнения, а сам доклад комиссии Орена, которая расследовала убийство Кеннеди, закрыт до 2038 года. Но у вас есть шанс дожить до этого времени и наконец-то получить ответ на вопрос Века. Кто убил президента Кеннеди? И снова в его голосе звучала плохо скрываемая ирония. «Он просто смеется надо мной», — мелькнула в голове Маруси. Кстати, доклад комиссии Орена вызвал сразу же недоверие у здравомыслящих людей. В Англии был даже образован комитет под названием «Кто убил Кеннеди?». Одного из его членов вы должны знать. Знаменитый писатель Пристли. Впрочем, философа Рассела тоже многие знают. С самого начала членами комитета было указано на многие вопиющие недостатки доклада, начиная с того, что не сохранились записи допроса Освальда Ли. Но это же... «Не единственная версия?» «Конечно нет. Есть версия, что к убийству Кеннеди причастна мафия. Всплывали имена боссов мафии, Джан Каны. У братьев Кеннеди был конфликт, и со всемогущим директором ФБР Гувером врагов у них хватало. Обстановка в мире тоже была неспокойной. Недавно произошедшая революция на Кубе, остров свободы под боком у американцев». На Кеннеди все время давили, чтобы он расправился с Кастро и Кубинской революцией. И внутри страны хватало проблем. Вспыхивали стычки между сторонниками равноправия и расистами. «Я удовлетворил ваше любопытство?» «И да, и нет», — не задумываясь, ответила Маруся. «С одной стороны, да, с другой вопросов стало только больше». Мятлев развел руками — «Ничего не могу поделать. Если вы хотите лучше все узнать, придется выслушать несколько лекций подряд. Материалы, вагоны, и маленькая тележка». Марусе хотелось узнать еще кое о чем. Нужен был предлог, чтобы остаться. «А можно кофе?» — попросила она. «Я могу и сама приготовить». «Зачем же это? Нетрудно». Мятля встал и через несколько минут перед ней стояла чашка кофе. «Спасибо». «Я так полагаю, что у вас есть еще какие-то вопросы? А какая версия вам кажется наиболее невероятной или интересной?» Он посмотрел на нее удивленно, а потом сказал медленно, как будто бы пробуя слова на вкус. «Пожалуй, так называемая лунная версия. Попытаюсь вам объяснить, что это такое. Не уверен, правда, что у меня получится». В кабинет заглянула девушка с черной папкой в руках. «Игорь Викторович, утверждение нового плана на следующий учебный год». «Хорошо, Вера, оставь, посмотрю попозже». Девушка в джинсах и красной блузке с короткими рукавами прошествовала мимо Маруси и положила папку на стол. «Если будут вопросы, я пока в приемной ректора». Когда за Верой закрылась дверь, Мятлев сказал, не глядя на Марусю, Пожалуй, я себе тоже кофе заварю. Марусе показалось, что даже шум за окном стих. Она помешивала сахар ложечкой, и этот звук казался слишком громким в наступившей тишине. Мятлев сделал себе кофе и сел, закинув ногу на ногу. — Ну, что, сударыня, приступим. При этом глаза его блеснули веселым огоньком. — Вы по истории в школе какую отметку имели? — Четверку. Маловато. Сегодняшняя четверка все равно, что двойка в советское время. Это я вам без обид. Что есть, то есть. Но, может быть, вы, краем уха, слышали про космическую программу и полеты в космос? Как известно, в 1961 году советский космонавт Юрий Гагарин впервые побывал в космосе, и это всколыхнуло все человечество. Американцы чувствовали себя обиженными, шло соревнование между двумя сверхдержавами — А тут советы получают такой козырь. Американцы же оказываются в роли догоняющего. Они решили пойти по другому пути и начать с полета на Луну. Кеннеди много сделал для развертывания космической программы Америки. Он запустил программу «Аполлон», связанную с освоением Луны. Не случайно космический комплекс во Флориде, с которого осуществляется запуск космических кораблей, носит его имя. Кеннеди осознавал важность проблемы и много сил и средств вложил в лунную программу. Есть версия и не безосновательная, что Кеннеди хотел поведать миру о существовании внеземного разума и поплатился за это. «Подумайте, ведь мы, по сути, ничего не знаем о космических программах. Все это тщательно скрывают от народа или выдают маленькими порциями». Кеннеди захотел поделиться этой проблемой с человечеством – и поэтому его устранили. Об этом же хотел поведать миру и Роберт, младший брат президента, его ближайший друг, сподвижник и помощник. При Джоне он занимал пост министра юстиции. После его смерти решил продолжить дело брата и баллотироваться на пост президента. Печальный итог, вы знаете. Роберт Кеннеди был застрелен так же, как и Джон, психом-одиночкой. Во всяком случае, так гласит официальная версия. Роберт тоже хотел поделиться с человечеством знаниями о существовании внеземного разума. Однако объявлять об этом можно только с высочайшей трибуной и обладая верховной властью. Роберт Кеннеди не успел стать президентом США, хотя его шансы были высоки. В разгар предвыборной гонки его убили. Кофе уже остыл. Интересно. Протянула Маруся. «Очень». «Но это все засекречено. У вас что-то еще?» «Нет, спасибо, я пойду. Но если будут вопросы, обращайтесь». Домой Маруся вернулась в начале девятого. Поужинав, она решила посмотреть информацию о Канаде в интернете. Проверила почту. Было несколько писем от Кости. «Ты куда пропала?» и «Смайлик». «Я соскучился, уже два смайлика. Я все понимаю, но мы предназначены друг для друга». «Стервец! Стервец! Без примеси и надежды на исправление». «Как я могла ему подарить почти два года своей жизни?» — со вздохом подумала Маруся. «Самое удивительное, что перемена мест в буквальном смысле изменила ракурс проблемы, а точнее чувств». Недаром люди с разбитыми сердцами, если позволяет кошелек, стараются уехать куда-нибудь подальше. Видимо, и впрямь флюиды чужого воздуха благотворно действуют на душевные раны, залечивая их, как бальзамом. «Эх, открыла бы я эту истину чуть раньше», — размышляла Маруся, — «сберегла бы и нервы, и силы. Увы, увы». Одно письмо было от Марка. «Как моя дрожайшая поживает, не забыла ли своих коллег по цеху?» И подмигивающий смайлик. Ну, Марк в своем репертуаре. Ни строчки без ехидства и подкола, что от него ждать еще?» Маруся ответила Марку. «Поживаю прекрасно, скоро напишу отчет. Коллег забыть невозможно, а как не старайся. И тоже смайлик. Пусть знает наших». Она взяла ноут и легла на кровать, чуть не утонув в подушках. На подоконник запрыгнул Диметрий. «Где был красавец?» — спросила она. «Говорят же, что одинокие люди разговаривают с животными, а иногда сами с собой, чтобы не отвыкнуть от звука человеческого голоса. Похоже, это происходит и с ней». Диметрий спрыгнул с подоконника и подошел к хозяйке, распушив хвост. «Хорош!» Маруся протянула руку, чтобы его погладить, но кот уже запрыгнул на кровать и смотрел на нее немигающим взглядом. И что бы я без тебя делала? вздохнула она. Ты сегодня ел или голоден? Кот открыл пасть, демонстрируя розовый язычок. Все ясно, товарищ. Где ты -то наелся? Голодный ты бы всю душу вытряхнул. Сиди и не мешай мне. Марусе показалось, что кот в ответ подмигнул. Она пробежала глазами информацию Джонни Кеннеди. Тридцать пятом президенте США наткнулась на любопытные факты странных сходствах между двумя убийствами Авраама Линкольна и Джона Кеннеди. Более того, эти трагические параллели так и бросались в глаза. Их разделяло сто лет, целый век, почти вечность. Но в чем-то все повторялось. Оба мужчины стали президентами с интервалом в сто лет. Линкольн в 1860 Кеннеди в 1960-х годах. Обоих президентов убили в присутствии жены в один и тот же день недели, пятницу. Кеннеди, когда был убит, ехал в автомобиле Линкольн. У Линкольна был секретарь по фамилии Кеннеди. После Авраама Линкольна и Джона Кеннеди в обоих случаях у власти оказался человек с именем Джонсон, «Бывают же совпадения!» — поразилась Маруся какая-то петля истории. Она набрала в поисковике Джон Кеннеди и пробежалась по открывшимся ссылкам. «Самый молодой президент за всю историю США, президент-католик, умер миллионов, яркая харизматичная личность». Маруся начала читать его биографию, остановилась на 1956 году, когда Кеннеди проиграл борьбу за пост вице-президента. Но, вместе с тем, это стало его первым серьезным шагом на пути к более высокой ступени — выборам в президенты США. Несмотря на неудачу, Джон Кеннеди обрел сумасшедшую популярность. Маруся решила вернуться к дневнику. Странный документ. Почему он оказался у бабушки? Этот вопрос не давал ей покоя, но спросить было не у кого. Она поправила подушку и, взяв в руки листы, продолжила чтение. «Я поступил на службу в Корпус морской пехоты Соединенных Штатов Америки 24 октября 1956 года, в день своего 17-летия. Я хотел стать похожим на старшего брата Роберта и стремился подражать ему. Мне нравилась форма пехотинцев, нравилось, что они такие крутые ребята. Еще мне хотелось избавиться от опеки матери. Она стала на меня давить, и я все острее чувствовал на своей шее удавку. Я проходил обучение как оператор РЛС. Меня направили на базу Макасельторо, а затем на базу военно-морской авиации в Японию. По-прежнему я ощущал, что с людьми мне сходиться непросто. Я никак не понимал их, и чего они от меня хотят. Да, я был не таким, как все, и поэтому мне было откровенно трудно. Когда же началась эта таинственная игра со шпионажем, которая мне так нравилась, если честно, я и не помню. Как я уже говорил, страдая провалами в памяти, я не могу восстановить картину в полном объеме, только обрывками. И как ни странно, многое уже забыто. Но ведь я же не старик, и впереди меня ждет яркая, и увлекательная жизнь. Разве не так? Я не помню, как я познакомился с этой японкой. Кажется, в баре или на улице. Она была красиво тонкой, завораживающей красотой. Недаром мне стали завидовать, дразнить и распускать слухи. Я не помню даже ее имени. Стерлась из памяти. Да и была ли она на самом деле? Вдруг это все игра моего воображения? И снова я возвращаюсь к тому же вопросу. Разве я псих и что творится у меня в голове? Но лучше об этом не думать. Я вызывал раздражение тем, что не походил на других. Я не был таким грубым, склонным к примитивным шуточкам и развлечениям, как большинство пехотинцев. Мне хотелось добиться чего-то большего, стать отличным от других, подняться выше. Я знал, что этот момент наступит. Как-то после свидания с мацуко кажется, ее звали так, ко мне подсел человек, лица которого я не запомнил. Я только помню, что сидел на скамейке в парке, когда вдруг обнаружил его около себя. Он был похож на музыканта Гая Банистера. Да, точно, он был похож на Гая. И поэтому я сразу расположился к нему. Он улыбнулся мне как старому знакомому, и странное дело, меня это даже не насторожило, напротив, я ему невольно обрадовался. Может быть, потому что хорошие отношения видел к себе редко, особенно со стороны чужих людей. И я улыбнулся в ответ, Беседа была довольно долгой, только подробности тоже стерлись из памяти. Странное дело. Я помню ветер в деревьях, какие-то звуки, похожие на лопающиеся цветы, легкое шипение, как скрежет шин по асфальту. «И все? Все?» Беседа оставила впечатление чего-то легкого и приятного. У меня всегда были проблемы с компаниями, я не любил шумные сборища, но невольно вынужден был участвовать в них, а здесь приятная беседа со знакомым человеком. Он точно был мне знаком, иначе я бы не смог так легко и непринужденно с ним разговаривать. Я совсем соглашался, и мы пришли к какой-то договоренности, но вот какой? В конце разговора мой собеседник рассмеялся, я почувствовал эйфорию. Все непременно будет хорошо, я в это уверовал, и когда он ушел, я явственно слышал его голос. Ты сможешь, ты добьешься. Но с тех пор моя голова стала болеть еще сильнее, а провалы в памяти случаться чаще. Некоторые свои действия я не мог контролировать, и они происходили помимо моей воли, то есть я совершал поступок спонтанно, а потом думал, зачем и кто это был. «Неужели я? Иногда мне казалось, что мою жизнь проживает кто-то другой, только я не могу видеть этого другого. Также я не помню, как выстрелил из пистолета себе в руку. Зачем я это сделал?» «Случайно», — сказал кто-то внутри меня. «Случайно», — прошептал я. Пистолет я хранил незаконно, проступок был серьезным в глазах армейского начальства, и в качестве наказания меня отправили на кухню. Это было не просто невыносимо, это было унизительно. Всю жизнь я старался стать кем-то, а мне надевали маску клоуна. И все это случилось в тот момент, когда я, казалось, мог поймать удачу за хвост. Кухня стала моим личным персональным адом. Я считал дни, когда закончится эта ссылка. Но она закончилась аккурат перед отправкой в Индонезию. Там назревал мятеж против президента Сукарно, и мы, морские пехотинцы, должны были поддержать госпереворот, если бы он имел место быть. Мы должны были обеспечить приход к власти новой власти. Звучит как каламбур, не правда ли? Но если задуматься, то вся наша жизнь — один сплошной каламбур. Индонезия запомнилась какими-то обрывками, дальнейшими унижениями и желанием, чтобы все поскорее закончилось. Там я совершил новую провинность и получил новое наказание. Я уже мало что чувствовал, только тупую усталость и желание, чтобы все поскорее завершилось. Мы должны были отправиться на Тайвань. Но я устал от войны и мечтал оказаться дома». Правда, иногда в памяти всплывали странные вопросы. А где, собственно говоря, мой дом? Кто внушил мне мысль, что я могу стать важной персоной, и от меня будет зависеть мировая история? Тот человек, с которым я познакомился в парке, или тот, кто сидел внутри меня? Я стал изучать русский язык. Почему? Не знаю. Наверное, хотелось быть ближе к стране, где никто никого не угнетает. Вряд ли я сам смог бы себе объяснить, зачем я стал это делать. А может быть, этот шаг мне подсказала интуиция? Говорят же, интуиции нужно верить. И я верю. А если поехать в Союз? Я еще раз встречался с тем человеком, чего лица никак не мог запомнить. Я ему рассказывал о Карле Марксе, о том, что никто никого не должен угнетать, что Америка превратилась в страну, где царит насилие и эксплуатация в неприкрытом виде, а личность подавляется. Он слушал меня внимательно, а потом сказал низким голосом, «Поехать в СССР — отличная идея. Рад, что это пришло тебе в голову. Ты можешь послужить всем людям и помочь установить справедливый строй. И в самом деле поехать в СССР, почему бы нет? Мы поможем». Услышал я от собеседника, он не уточнил, кто это мы, но я понял, что не одинок, у меня есть друзья и единомышленники, есть люди, которые думают так же, как и я. Не стесняйся своих убеждений, в этом нет ничего плохого. Быть красным даже почетно, ты же, Освальд, не такой, как все. Быть красным значит бороться против эксплуатации, против тех, кто присваивает себе прибыль, остальных заставляет погрязать в нищете». Ты хороший парень, Освальд, и ты еще войдешь в историю. Мне неоднократно говорили, что мой русский плох. Ну и пусть, пусть говорят, что хотят. Это не главное. Главное, что я сделал еще шаг к своей мечте — уехать в Союз. И впервые я сказал об этом человеку без лица, как стал его называть. Или эту замечательную идею подсказал мне он? Да какая, в конце концов, разница? Но сказать что-то точное определенно не могу. Опять провал в памяти. Только помню, что с некоторых пор я перестал скрывать свои взгляды и с радостью называл себя красным. Меня считали коммунистом, и что же? Почему я должен ориентироваться на кучку глупцов и идиотов? Я подписался на советскую газету, купил словарь и самоучитель. Стал слушать московское радио. Иногда, правда, я словно проваливался в сон и обнаруживал себя в окружении незнакомых людей, которые сидели за столами и учили русский язык. Я спешил пробудиться скорее от этого странного и нелепого сна, но тщетно. Проходило время, и тогда я снова обнаруживал себя в привычной обстановке. Где-то совсем рядом раздался звук, словно лопнула шина. Потом стало слышно, как подъехала машина. Кто-то приехал к Капитолине, но раньше гостей в доме не бывало. Или машина просто проезжала мимо? Маруся хотела выглянуть в окно или выйти на крыльцо, но вставать не хотелось. Она погасила свет и какое-то время лежала без сна, прислушиваясь к звукам.